Скорее, однако, почтмейстер переслал мне еще одно письмо Вильнеса, снова адресованное дядеушке. Из него выяснилось, что Отто из Петербурга перебрался в Ривель и нанялся в лакеи к барону М. Он извещал дядю, что вскоре будет работа. Мы помчались в Ривель, без труда нашли барона М, и наконец Вицфрейлен был арестован. К нему удивительно шла вышеназванная кличка. Это был высокий, высохший человек с лицом абсолютно лишенным всякой растительности, чувствительный, сентиментальный и плаксивый, с писклявым бабьим голосом и действительно похож был на старую деву. При допросе вице решительно отрицал свою вину. Так как арест его не мог остаться тайной для остальных сообщников, то не теряя времени, я отправился на мельницу для производства обыска. Брат Отто был поражен словно ударом грома, увидев появившегося со мной надзирателя Лейна, еще так недавно посещавшего его дом под видом смиренного книга-ноши. При нашем приезде на мельницу в Вильнес Почуя очевидно недоброе, схватил какую-то бумажку и сунул ее в рот. Она была однако немедленно извлечена оттуда и оказалась запиской управляющего, сообщавшего племяннику, что от Отто поступили сведения из Ривеля. Мы арестовали и этого брата Вильнеса. Хотя старательный обыск во всем помещении не дал никаких результатов, По возвращении в Ригу мне доложили, что Отто Вильнес покушался в камере на самоубийство. и с этой целью расковырял себе вену на руке при помощи железки, снятой им с конца шнурка собственного сапога. Лишь случайный приход надзирателя спас Вильнеса от смерти. Он был отправлен в тюремную больницу, где врач обещал вскоре поставить его на ноги. Через несколько дней мне позвонил по телефону начальник тюремной больницы и сообщил, что у матери Вильнеса, посещавшей больного сына, при выходе из больницы была отобрана Библия, переданная ей Отто. Это оказался экземпляр обычного издания Библии небольшого формата. Я стал внимательно его перелистывать, ища каких-нибудь знаков подчеркнутых букв и так далее. Но никаких признаков условного шифра не обнаружил. Я отделил ее от корешка и на внутренней стороне последнего заметил подклеенную чистую белую бумажку. Осторожно отклеив ее и перевернув, я увидел мелко написанные строки. С помощью лупы Можно было прочесть следующее: Янис Либус, четвёртой роты Малоярославского полка. Умер 5 ноября. Похоронен на полковом кладбище. На его могилу я отнес наши слезы». Ниже был нарисован могильный крест, а под ним стояла отметка карандашом